«Обручение секретных служб Америки и России?» «В борьбе против нацистской цепи», — ответил Штирлиц. «Почему бы нет? Ведь мы союзники, а не враги. Если, впрочем, согласиться с версией, что я действительно представляю русскую секретную службу. Жареную рыбу будете или вареную?» «Да ничего я не буду», — поморщился Роман. «Я буду пить минеральную воду. Здесь это дорого».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 пить на ходу. Неудивительно, что живут в нищете. Поворачиваться надо, а не муж считать. Тогда нищих не будет. Стакан сока и кофе». Штирлиц попросил себе чашку мате и взглядом спросил Романа разрешение взять его сигарету. Тот кивнул и начал неторопливо, подолго обдумывая каждое слово, вспоминать все то, что случилось в Мадриде. «Это очень странное дело»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 Крис, миссис Роуман, сказала, что глаза его были полны сострадания, когда он наблюдал за тем, как ее мучил какой-то немец.